На корабль вылей ещё жив и просто так уступать в поле боя не желал. Снова жили огнивые установки фрегата, но из-за образовавшегося крена корабля их наводчигам пришлось приложить некоторые усилия, чтобы навести своё оружие. На это ушли драгоценные секунды. Мигнул и погас свет. Взрывом повредило генераторы. Значительная часть электрооборудования корабля вышла из строя. Пока ещё работали радиолокаторы, их питал резервный генератор, но запитывать от этой линии ещё орудия ПВО этого никто не предусмотрел. Короткая команда, и установки пришлось наводить вручную. Скорострельным пушкам начали прокладывать дублирующие электролинии. Цар, капитан Громкий крик сидевшего у радиолокатора старшего матроса на секунду отвлёк внимание всех офицеров. Воздушная атака авиации противника. Зависший низко над верхушками деревьев вертолёт дал залп четырьмя ракетами атака. Дистанция запуска была небольшой километр полтора. И операторы из скорострельных пушек не успели среагировать. вращая тяжёлой башней вручную, сбить идущее на скорости около 400 км/ч ракету задачка не из лёгких. А каждая такая ракета имела термобарическую боевую часть. На «Ну штаг, Петюня, покуражимся. Бей эту падлу. Второй вертолёт вынырнул из-за деревьев в 2 км отменимого транспортного судна. На его борту сейчас царила суматоха, перезалежали барабаны пусковых установок. Жалб Петя, штем бортом лупи. И хотя на борту судна сейчас не было разлитого бензина и мазута, боеголовки ракет, возможно, не очень-то горят, но хорошо взрываются. конец ему. И нам, хамзац, Петя, движок всё-таки ёкнулся. До берега дотянем, даже и чуть дальше, на пару-тройку вёрст отойти сможем. Будем задица, а вось там супостатов нет. Говоришь, генерал? Чего тебе? Оторвался одиноко от лятупиков. Ушли-бы вы, вы от греха. Ну, вон хоть танком прикройтесь. Пожилой танкист тренированно посмотрел на своего командира. Погнёти ещё какой-нибудь. Ну ладно, Степаныч, уговорил. Генерал отступил на пару шагов. Так и лучше. Сбоку послышались шаги, подбегал посыльный. После удара ракет все радиостанции работали только на приём, а вся связь осуществлялась только по проводным линиям. в исключительном случаях вот как сейчас отправлялись из снова но вопросительно повернулся к нему генерал они готовят проходы подошли инженерные части готовят удлинённённые заряды виды танки с совершенными митралами и вот как ну шташ по уставу ребятки воюют ладно Генерал снова вылез из-под прикрытия брони. Механик-водитель только печально вздохнул. Корпус формировал ударный кулак. Несколько разбитых близкими взрывами засадных танков до сих пор испускали из себя ясные видимые дымные струйки, и это придавало энтузиазм нападающим. Под прикрытием брони собиралась пехота. Подошли бронетранспортёры. Оборона молчала, глядя на исрытые громадными воронками поле, трудно было поверить, что здесь могло хоть что-то уцелеть. Пш! Стартовали удлинённые заряды. Скачущие по полю огненные змеи быстро преодолели дистанцию в 100 метров. Рванула немногие уцелевшие после ракетного удара мины. Откликнулись на этот факт слабыми хлопками, сдетонировали. Проход был пробит. Под прикрытием молотящих по земле цепей навесных тралов, забёры продвинулись до границы расчищенного прохода. Снова зашевели маршевые движки удлинённых зарядов, расчищая следующий проход. Покачивая длинными орудейными стволами, Следом за лед там с инженерными машинами двигались танки. Осторожно обходя воронки, небольшими группами продвигались спехотинцы. Ещё разрыв, повыжженный взрывчаткой в земле, вперёд выдвинулась инженерная разведка. Ничего. И никого. Пустые окопы, остатки изровненных ракетным ударом тел, сорванные башни старых танков. Поддвигающаяся колонна никто не стрелял. Не обнаружив никаких следов минирования, разведчики дали сигнал. Колонна перестраивалась на ходу. Впереди всё ещё шли танки, ощупывая своими приборами окружающую местность, а позади уже вытягивались в одну линию транспортные машины. На ходу в них запрыгивали пехотинцы. Оборона противника уничтожена. Пока ещё они двигались по проделанному проходу, по его бокам могли оставаться мины, но ничего. Скоро машины выйдут на оперативный простор.